Вот оно, раскрытое в лунной мгле, бесконечное пространство времени. Из темноты веков надвигаются тени, слышно скрипят телеги, черными колеями бороздят мир. Эта гунность снова проходит землю. А там, в тусклом тумане, обгоревшие столбы, дымы до самого неба, и скрипы, грохот колес, и скрипы грохот громче, шире, все небо полно душу потрясающим гулом.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 И из брюха ее появился узкий меч света, побежал по болоту, по пням, по сваленным деревьям, по ельнику и уперся в шоссе, в телеге. Сквозь гул послышались слабые нежные звуки. «Та-та-та!» — словно быстро застучал метроном. С телег посыпались люди. Санитарная двуколка повернула на болото и опрокинулась. И вот в шагах в ста от Бессонова на шоссе вспыхнул ослепительный куст света,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 Громко, протяжно проговорил солдат. — Господи, отпусти...